Борьба. Ох, нелегкая борьба. Я это знаю. Я ушел в море без капли жира. Нам придется убирать спасая свои шкуры. Почему вы так думаете? Почему? <�herical> да ведь ясно, что они будут преследовать нас. Очень возможно, что они позволят нам вернуться на судно. Вот тогда и начнется травля. «Да, но если только мы управимся со смазкой, то пусть они лучше сразу поджимают хвосты. Без смазки же наше дело. Ох, плохо, совсем плохо. Ну, довольно об этом вдруг прервал он себя. Пойдемте вниз, выпьем вина». Я последовал за ним в его маленькую каюту. Он поставил на стол бутылку шампанского, пару стаканов. «Вот — Выколем жажду, — сказал он почти совсем весело, поглощая шампанское, как другие пьют простое пиво. — Да, это удача, которая редко выпадает. Одно мое судно против целой Европы. — Да, дружок, да, если бы не эта мысль о смазке, то я, кажется, готов был бы теперь же пуститься в пляс. — Посмотрим. Посмотрим, чем кончится эта игра. Затем он еще долго говорил о разных вещах. Но так как при этом не касался ни своего прошлого, ни истории своего судна, то меня стало клонить ко сну. И вдруг я увидел, что он заботливо укрыл меня одеялом и загасил лампу. Я проспал, вероятно... Очень долго, когда же проснулся, то время было уже далеко за полдень. В каюте на столе был накрыт стол для обеда, но капитана здесь не было. Умывшись, я пошел к нему наверх на мостик. Он тревожно расхаживал взад-вперед большими шагами, но при виде меня приостановился. «Теперь вы видите его?» — спросил он указывая мне на длинный винтовой пароход с двумя трубами и тремя мачтами, бывшие на расстоянии нескольких миль у нас по левому борту. «Это английский военный крейсер, замаскированный под пассажирское судно», — шепнул он. «Только вы никому об этом не проговоритесь». Он вышел из портсмута, как я и ожидал. Это была, конечно, довольно желанная для меня весть, но я принудил себя не выказать своей радости. Между тем судно было еще слишком далеко от нас, чтобы можно было прочесть его название, а по виду скорее походило на пассажирский пароход восточного общества. Наши люди или не заметили, или же просто не обратили на него никакого внимания. Только один Джон, бывший на мостике и с напряженным вниманием следивший за каждым движением бляка, раза два наводил свою подзорную трубу на черное судно, видневшееся на горизонте. Он, очевидно, совершенно забыл о вчерашнем происшествии и теперь был почти так же встревожен, как сам капитан. «Что с ним такое?» — спросил он меня, когда капитан отошел немного в сторону. «Выпил он, что ли, лишнего? Я еще никогда не видел его таким...» Мало-помалу экипаж стал замечать тревожное состояние Блека и стал стекаться к Штирборту. Но Блек все еще ничего не говорил ему хотя ни на минуту не сходил с мостика, а только грозно кричал каждый раз, когда ход парохода едва заметно замедлялся. Что он там думает? «Мы не делаем и тринадцати узлов в час. Джон!» «Слышь, Джон, подавай звонок в машину полный ход». Мы прибавили ходу. Огромное же судно, несомненно, преследовавшее нас, стало будто отставать, к великому моему сожалению. Весь этот день я и Блек не сходили с мостика. Даже первые ночные вахты мы... Оставались наверху.